Медь вместо золота. Иногда человек слишком торопится получить что-то или сделать. Может очень хорошее, но торопится, не верит в будущее, не доверяет жизни и поддается слишком страстному желанию. Достает непропеченный пирог, который мог бы быть таким вкусным. Но очень хотелось и не верилось, что надо подождать еще 10 минут. Один мужчина очень хотел иметь свой дом и начал его строить. Купил участок болотистой земли, на что денег хватило, и как черничка начал по кирпичику строить. Мучительно и трудно. На работе как раз повышение получил, и много обязанностей прибавилось. Но он начал воплощать свою мечту. Построил неимоверным трудом домик, отделал, душу вложил, вымотался страшно, конечно, но не обрадовался, а заплакал. Он стал больше зарабатывать, и совсем другой дом теперь мог бы построить, гораздо просторнее, лучше, на хорошей земле. Из-за спешки фундамент дома оказался так себе. Подвал водой заливало. А желающих купить этот дом не было, потому что маленький и в плохом месте. С одной стороны, человек был занят, трудился, но он не улучшал то, что имел, а поспешно построил не очень хороший дом а на другой денег не хватало, надо долги отдавать, кредит платить. Вот так и бывает. Человек спешит получить результат, набивает карманы медными монетами, но золотых не дожидается. А надо просто немного подождать. Если знаете за собой слабость поспешности, если не умеете выжидать, если не слишком доверяете жизни, об этом просто надо помнить. И перед тем, как открыть духовку, надо сказать себе — я всегда слишком спешу, особенность у меня такая. Я боюсь, что пирог подгорит, поэтому достаю его раньше времени. Но в этот раз я выжду, сделаю все в соответствии с рецептом. Это помогает. Надо дать ситуации созреть. Не рвать незрелые яблоки, не есть сырые пироги, не строить лачуги, если есть время подождать. Если процесс идет хорошо и есть выбор. Обычно нескольких уроков жизни хватает, нескольких неудачных домиков. Именно так мы учимся выжидать и терпеть, чтобы получить или создать лучшее.